Эстель скоро. Голубой эльфийский огонёк я увидела издали. Огонь лебедей после гибели Асты не могли зажечь лишь Эмзар и Роман. Кто же из них оставил пылающий цветок на могиле друга? Высокий замок спал так крепко, как может спать обиталище королей, не знавших слова «мир». На стенах раздавались мирные шаги ночных дозорных, слышалось рычание сторожевых псов, На высоких башнях скрипели флюгеры, менялся ветер. И все равно это была спокойная ночь, ведь большинство обитателей замка мирно спало. Даже в королевских окнах погас свет, а Анджей ложился позже большинства своих подданных. Таяние с королями везло. Шани мог гордиться своими потомками, управляющимися с королевством и его строптивыми обитателями не хуже, чем со своими драгантами шане многим мог гордиться. Я тихо опустилась на скамью рядом с его могилой. От чего то я была рада, что Илана не с ним. Мне это оказалось правильным. Шандер Гордани завещал похоронить себя под открытым небом у основания арсенальной башни, видимо, так и не сумев избыть память о тюрьме. Жена и потомки великого герцога Таянского, как и положено, лежали под церковными сводами. А он предпочёл небо с его звёздами и ливнями. Эта ночь была звёздной, да и лебединый огонь светил достаточно ярко, чтобы у меня сжалось сердце. Без сомнения, надгробие тоже было работой Клэра. Шандер, казалось, уснул у голубого костра. Я смотрела на высеченный из камня чёткий профиль, слегка сведённые брови, разметавшиеся волосы. Странный памятник для государя. Но то ли наследники Шани не осмелились возражать эльфам, то ли они понимали больше, чем понимают обычные люди. Я знала, что мой друг прожил довольно долго, и вторая половина его жизни была относительно спокойной. Другое дело был ли он счастлив. Летописи утверждают, что да. Не считая белки, у него было пятеро детей: три сына и две дочери. И никто из них не опозорил отца. Таяна процветала, первые набеги рейгианцев и северных гоблинов не казались чем-то опасным. В Арции и Воланде все шло прекрасно. Во время войны покой и мир кажутся недостижимым счастьем. Шандера и Лана его вкусили. Нам с Рене не довелось. Я накрыл рукой каменную ладонь, словно дожидаясь ответного пожатия. Но камень остался камнем, холодным и твердым. Даже Клэру было не под силу его оживить. Вот мы и встретились, Шани Гордани. Только ты меня не слышишь. Ты больше никого не слышишь. Когда-то у меня было много друзей и среди эльфов, и среди людей, и среди гоблинов. Но никто из них не был ближе Шандера и Астени. Хотя Астени это было другое. Мы едва не полюбили друг друга. А не не забывается. Прошлое гибнет под копытами настоящего, но то, чего так и не случилось, умирает только вместе с нами. Я утонула в новой любви, но память об остыне осталась со мной. А вот с Шандером все было просто как подснежник. Мы доверяли друг другу и понимали друг друга с полуслова, а то и вовсе без слов. Я избавила Гордани от Финусов, а он не выдал меня даже Ране, хотя прекрасно знал, кто я. Когда я встретила Сандера, мне показалось, что все повторяется, и судьба послала мне второго друга, сделав залогом этого имя, ведь Шандером в Таяне называют Александра. Дружбы не вышло, вышло нечто иное, в чем я не могу разобраться. И самое дикое, я сама не знаю, чего же хочу. Если бы я встретила ране все бы встало на свои места. Но он исчез. Возможно, я скоро увижу имзара клера Романа. С ними можно поговорить о пророчествах и древних проклятиях, но не о том, чего сам не понимаешь. А Шани мне уже никогда ничего не скажет. Не знаю, зачем я позвала его по имени». Мы часто делаем бессмысленные вещи от того, что нам очень хорошо или очень плохо. Над высоким замком подняло переднюю лапу с голубоватой звездой когтем созвездия рыси. Ветер шевелил замерзшие ветки, взрыкнула и замолкла сторожевая собака. Никого, только ночь, я и память. «Шаня, если б ты знал, как я устала». «Ты вернулась?» Я всегда знал, что ты вернёшься. Шани? Геро, милая, не пугайся, не удивляйся, а слушай. Меня можешь услышать только ты. И только если будешь одна. Успокойся, мир пока ещё не рухнул. Только не снимай руку с моей руки. Голос принадлежал Шандеру, да и сердце меня не могло обмануть. Я послушно замерла, не отрывая ладони от камня. Эльфийский огонь неистово полыхнул, окутал голубым сиянием лежащую фигуру и погас. Нет, камень остался камнем, но рядом с надгробием я увидела Шандора, как всегда серьезного, задумчивого и молодого. Геро, он повернулся ко мне. «Ты должна кое-что узнать. Эмзар мне обещал, что ты меня услышишь, но что я скажу, он не знает». Ты говоришь не с призраком, а со мной. Хотя видишь меня почти таким, как в Кантиске после коронации Раны. Сейчас я намного старше и не могу больше тянуть. Моя жизнь сложилась удачно, хоть и не так, как мне хотелось. Но все мы можем сказать про себя то же самое. Ты вернулась, я надеюсь, что и Рене тоже. Я знаю, вы идёте друг к другу и к Таре. Вы должны встретиться, ведь вы достойны друг друга. Прости, я заговорил не о том, а времени у меня мало. Геро, я нашел талисман Михая Гадоя. Он у меня. Это шейная гривна, украшенная чем-то вроде белого камня, который одновременно и существует, и нет. Это невозможно описать, но ничего более отвратительного мне не попадалось. Уцелевшие регианцы ищут свой талисман, но они думают, что он или в архе, или у эльфов. Кроме меня, правду знает только мой пасынок Стефан. Проще всего было бы эту гривну уничтожить, но мы не знаем, как это сделать. Возможно, помог бы огонь, но Жан Флорентин говорит, что колдуны неминуемо повторяются. Есть свои законы и у магии эльфов, и у магии Ройгу. Если не может быть второе стыля Скоры, то, вероятно, не может быть и второго талисмана. Тогда, если я уничтожу этот... Регианцы создадут новый. Мы не можем так рисковать. Мы долго думали, что делать с этой вещью. Я воин, я смертен и уже не молод. После моей смерти талисман может попасть в дурные руки. Я знаю, тебе неприятно это слышать, но Ольвия и бывший когда-то нам другом Максимилиан узнали больше, чем следовало. Они охотятся за талисманом и друг за другом и нельзя допустить, чтобы в их руках оказалась такая сила. Стефан готов принять гривну на хранение, но это лишь отодвинет неизбежное. Ему придется искать наследника, и так до бесконечности, или пока кто-нибудь не ошибется. Эмзар и Роман ясно дали понять, что не желают иметь с этой тайной ничего общего. И я их понимаю. Они боятся новой Эанки и нового Примера. Эльфы отдают все силы, чтобы защитить мир от зловархи. Они очень уязвимы, а Рагианцы нацелились именно на них. Гривну нужно было укрыть там, где ее не станут искать и не смогут найти случайно. Этим местом, геро, станет моя могила. Я завещал себя похоронить не по таянскому, а по арцизскому обряду на том самом месте, где когда-то дрался с гоблинами и торскицами. Илана исполнит мою волю, хоть и будет недовольна. Перед смертью я передам талисман Стефану, или, если его не будет рядом, положу в шкатулку с секретом, которую завещаю ему. Урик и Илана давно свыклись с тем, что их сын ко мне привязан больше, чем к ним. Мы с ним очень дружны, хоть Стефка младше меня на 35 лет. Только со Стефаном-старшим и с тобой я чувствовал себя так же просто. Никого не удивить, что он подойдёт ко мне проститься второй раз позже всех, а спрятать гривну среди цветов и знамён очень просто. Затем им Зар и Роман наложат заклятие, и дело будет сделано. Мы всё продумали. Даже если у какого-то рейгианца или подосланного архипастрем клирика появится мысль, что гривна у меня, у них будет довольно времени, чтобы порыться в моих вещах. Стефан будет вне подозрений, ведь когда был убит Михай, он был младенцем. Геро, теперь ты знаешь, где талисман Михая, и можешь взять его, когда сочтёшь нужным. Твоя сила подскажет тебе, что с ним делать. Когда ты вернёшься, он перестанет быть опасным, ведь твоя сила равна силе регианцев. Ты всегда сможешь их остановить, как остановила в Кантиске, Что бы сейчас не врали клирики. Рене и Эмзар ошиблись, отдав им победу, но сделанного не исправить, разве что развязать войну с церковью. Я бы сделал именно это, но сын Ране полагает, что ничего страшного не происходит и не стоит проливать кровь из-за того, что уже прошло. Вот и все, геро. Я говорю эти слова на том месте, где много лет назад прикрывал уходящих серебряных и где меня похоронят. «Я обращаюсь к тебе и вижу тебя такой, какой ты вошла ко мне в Эдаконе, когда я думал, что умираю. Ты тоже увидишь меня молодым, а теперь я почти старик. Я просил имзара помочь, и король лебедей научил меня, как говорить с тобой через годы, а может, через столетия. Теперь всё зависит от тебя». Если мы впрямь такие друзья, как говорит мое сердце, рано или поздно ты придешь ко мне и заговоришь со мной как с живым. Этого будет довольно. А если ты не вернешься... Что ж, гривна останется лежать здесь, и ее не найдет никто, пока стоит высокий замок и им владеет род Гордани. Геро, теперь, когда я сказал тебе, что должен сказать, у меня к тебе просьба. Я был счастлив с Иланой, она была мне другом, женой, соратницей, даже возлюбленной. Нам было хорошо вместе, но иногда меня захватывало то, что было. Вернее, то, чего не было. Не случилось, не сбылось. Я остался человеком, и я умираю человеком. Мне не нужно бессмертие, но я хотел бы, чтобы п, где бы она ни была, знала, что я ее не забыл. Найди ее, Геро, даже если она счастлива в своем лесу. Найди и попрощайся за меня, я прошу тебя об этом. Прощай, теперь уже навсегда. Постарайся победить и стать счастливой. Это не было сном. Я исполню завещание Шани, хотя говорить с теперешней Лупе о прошлом все равно, что с Синицей или с Белкой. Я ее заставлю. Попытаюсь заставить вспомнить, хотя бы на мгновение. Но разговор придется отложить до лета. Шандер поймет и подождет. Он всегда приносил себя в жертву, но решится на такое? Положить в свою могилу главный райгианский талисман? И это после того, что с ним сделал мой отец? Жизнью Шани рисковал не раз, но рискнуть по смерти... К счастью, риск себя оправдал. Гривна все это время мирно пролежала у арсенальной башни, своей воли у этой штуки, похоже, не было. Но что прикажете делать с отцовским наследством? Оставить здесь? Уничтожить? Пустить в дело? Гривна – безусловное зло или ключ к силе, который можно использовать по своему усмотрению. Я сосредоточилась, пытаясь сквозь песню лебединого огня услышать похороненное здесь зло. Талисман молчал, молчал и сам Ройгу. Я не слышала его, вернувшись в Тару, хотя сама была исполнена силы. Это было, мягко говоря, странно. Если мой супруг мертв или полностью развоплощен, я должна стать обычной женщиной, которой подвластны, разве что начатки эльфийской магии. Если я могу ворочать горы, то я должна ощущать присутствие Ройгу. Но его нет. Спит он, что ли? Нашёл время. Громко и зло залаяла собака, и я очнулась. Другой замёрз бы до смерти, просидев чуть ли не всю ночь на заиндевевшем камне. Но внешний холод для меня давно перестал быть холодом. Рысь почти исчезла, зато на зеленоватом небе ярко сияла лебединая звезда, предвещая рассвет. Надо было идти. Я еще раз коснулась каменной руки, но на этот раз ответа не было. Шани сказал то, что хотел, и тому, кому хотел. А дальше было мое дело. На башне колокол, который я слушала в юности, ударил пять раз. Протопали по лестнице сапоги. Менялся караул. Я заставила себя подняться. Меня никто не заметил, да и не мог заметить. Дверь, послушная заклятию, открылась тихо и бесшумно, и я скользнула в отведенное мне покои. Горела свеча, а рядом, положив на колени какую-то книгу, но даже не открыв её, сидел Сандр. Как он смог войти, я не поняла. Я остановилась в дверях, глядя на него. Девяносто девять человек из ста спросили бы у своей любовницы, где её носило. А сорок из этих девяносто девяти вместо слова «где» произнесли бы «с кем». Александр просто сказал. «Ночь холодная. Ты, наверное, замерзла». «Я могла пережить и не такой мороз. Но если замерзнуть означает заблудиться в прошлом, то да, я замерзла». «Да», — тихо сказала я. «Было холодно. Очень холодно». «Я так и думал». Сандер улыбнулся одними глазами. Поэтому и ждал. Ждал и дождался. И как же я была ему за это благодарна, а пропустившая его заклятие. Что ж, наверное, в глубине души я хотела, чтобы он пришел. Очень хотела.